Глава 28. Чего надо? Мажордом смотрел сквозь стоявшую перед ним мужчину. Простой, хотя и чистой одежде, шляпа без хоть какого-нибудь пера. Молодой, но с сединой в волосах, со шрамом на лице, таким в дом де Франсаков заходить лишь с заднего крыльца положено. Да и вообще здесь дел тем нечего, все должности слуг заняты. Ну да, помню, было здесь это чучел три недели назад с её сиятельством Тронкавелем. И उधर в кабинет допустили. Видать, руки у господ не дошли в зашей выгнуть. Ну так ничем хорошим это не кончилось. Надрался тогда маркиз, как дюжина капралов перед выходным. Он еще и девка какая-то с ним. Совсем народ обнаглел, девок семейным господам прямо в дом таскать начали. Правда, это ничего так, кадеты небогато, но аккуратные, со вкусом, держится как благородный. Да мало ли кто и почему на панель идет. Только если бы и впрямь была благородный, ни за что бы так не стояла. сзади и сбоку, как в общем-то жёнам положено. Его светлость дома Передайте, пожалуйста, что лейтенант полиции Ажан просил принять. Эту ахинею слуга даже не дослушал, просто захлопнул дверь перед лицом наглеца. Скажите, пожалуйста, полицейский, еще беспокоить господина из-за него? Кто там, Яков? раздался сверху голос маркиза. Да полицейский хам не беспокоится ваш светлость, я его уже выгнал. Чуть попозже я сам в полицию сбегу, объясню кому надо, чтобы гнали дурака в зашей. Полицейский: "Кто именно?" неожиданно встревожился господин. Какой Какой-то ажан, да вы его увидели, он недавно с господином Тронкавелем приходил. Идиот. Де Франсак бросился к выходу, выбежал на улицу, пусто. И что делать? Маркюзу убежать за простолюдином, вот сплетнид по Париже пойдут. Нет, побегут, понесутся. Значит так, Жакоб, если через час от полицейский не будет стоять здесь, у тебя будут большие неприятности. Я понятно намекнул. Прокол, однако, первый за много лет, а господин их ой, как не любит, потому Немолодой слуга рванул на улицу с резвостью юноши, ещё не очень понимая, где искать, но твёрдо зная, что найти надо. К счастью, парошло недалеко, успел. Ваша Светлость, представляюсь по возвращении. Надеюсь, моё отсутствие не доставило вам проблем. Скинув руку в воинском приветствии, доложил Жан. "А кто это?" Не дав возможности маркизу ответить, встрял в разговор с со второго этажа мили. Задорный взгляд, румяные щёчки, беззаботная улыбка просто прелесть девушка. О, а я вас вспомнила. Вы были на свиконтом Тронкавель, мы просидели все время таким букой, вы всегда такой хмурый. А это кто с вами? А почему не представили? Вы ещё невоспитанный, обрушился на на гостей. Прошу прощения, господа, смутился Жан. Позвольте представить, моя супруга, мадам Жан. Мадам Жан, разочарованно протянула милю, вопросительно посмотрел на отца. Мол, кого этот и батюшка в нашем доме принимаешь? Да, господа, начал де Франсак. Господа, язвительно фыркнув, миль демонстративно резко отвернулся. Прошу за мной, закончил он, окончательно тушевавшись. "Разумеется, маркиз", ответила за мужа сусана. От этих слов Милиза замерла, а ее отец скинул возмущенный взгляд. Так обращаться к нему могли только дворяне ниже барона. Для остальных он ваша светлость, в крайнем случае господин маркиз никак не иначе. «Лейтенант, при всем уважении, я просил бы вас при случае объяснить вашей уважаемой супруге правила этикета", сухим голосом произнес де Франсак. Ой, да ладно, какие это Сусанна. махнул Что-то я не помню, чтоб год назад, когда вы к батюшке приезжали, вас это так сильно возмущало. Год назад. Ну-ка, ну-ка. Рост, чёрные волосы, глаза зелёные, словно изумруды. Вот это да. Получается, что свежая сплетня, загадка, которую пытаются разгадать во всех столичных салонах, сама пришла к нему в гости. И с кем? Ну, а Жан. Ну, прохвост. Хотя называть прохвостом спасителя дочери ерунда. Это же в мыслях один демон никто не слышит. Прошу прощения, Ваше сиятельство, не узнал. От этих слов у дочери округлились глаза. Мили, позволь представить, лейтенант амьенской полиции Ажана и его супруга, мадам Ажан, и контесса Дери. Ой, совсем по-детски пискнула дочь. И тут же без перехода. Меня Мили зовут, пойдем поболтаем, но ну, не мужчин же нам слушать, Я лучше тебя с мамой познакомила, знаешь, какая? И не спрашивай никого, увела новую подругу наверх. Слегка обалдевший мужчиным взглядом проводили этот живой тайфун, после чего маркиз все-таки пригласил Жанна в свой кабинет. Наверно, кабинет тоже удивился, чтобы хозяин не просто привел сюда простолюдину, но предложил сесть в кресло и сам налил ему вина. Должен признаться, я в растерянности, начал беседу де Франсак. О побеге виконтессы де Ришу мит весь Париж. Господи, какие только слухи до меня не доходили. Самые последний бедняжку колдовали обротни, завлекли в лес и съели, Уверяю, и было рассказано без тени улыбки. Ради бога, ваша светлость, давайте этим ограничимся. Не надо меня пугать, я слишком впечатлительно, еще и заснуть не смогу. Спать молодожену, есть грех против природы. Но действительно, давайте к делу. Господин епископ желает видеть тебя сразу по прибытии в Париж. Так что я сейчас к нему, а вечером будь готов к визиту. И умчался, оставив собеседника в полнейшей растерянности. Просто прекрасно. И чего теперь ждать? Плюшек и печенек или как обычно проблем? Раньше ты беспокоила не сильно, а теперь есть жена, любимая. Столько лет с этой ягозой не видели, женился, считай, по приказу, но ведь влюбился же, как мальчишка. Это не дурман без баби, не новождение простое понимание, что рядом родной человек, который верит тебе как богу, и который должен быть счастлив именно с тобой, которого нельзя оставить не потому, что, а просто нельзя и все. Если бы не жена, можно было бы поиграть, посмеяться над тем, как будут сильные мира сего выкручиваться, когда на их глазах вдруг непременно вдруг возникнет из небытия черный барон. Дальше прятаться нет смысла, так почему бы не устроить из возвращения шоу? Да потому что реакция властителей не всегда предсказуемо. А кто тебе разрешал рисковать счастьем жены? Потому и отправился Жан к Тронкавелю, оставив Сусанну под опекой взбалмошной, ну добродушной мили. У виконта провел больше часа, рассказав ему как скорбные вести, так и радостные о своей женитьбе, в предстоящих свадьбах юных баронесс и вступлении в наследство Гастона. Последний вопрос был самым сложным. Во всем мире лишь Тронкавель знал, почему владетельным бароном ни при каких обстоятельствах не должен стать Жан. Значит, возвращаешься. Считаешь, Делагер перестал быть опасен? подвел итог долгой беседы Тронкавель. После скопать его дочери, Дон да сам меня защищать станет. Не дай бог, кто узнает о ее похождениях. С другой стороны, на Жана объявила охоту сам император. Устраивать облавы на известного человека сложнее, больше шансов нарваться на международный скандал. Только бы мое воскрешение не поставило в неловкое положение его величество и дюшеле. Поможешь? С епископом нет выкручивайся сам, но там тебя Де Франсак прикроет. во дворце — да сделаю. Ух, интересно, ты мне задачек задал. С улыбкой подмигнул Виконт. В общем, делаем так. Когда Жан вернулся в дом де Франсака, там разгорался семейный скандал. Маркиз умудрялся одновременно ругаться и на слуг, и на жену с дочерью, и на демонов преисподней. Последним доставалось больше всех. Только Сусанна избежала вельможного огня, получив лишь порцию взглядов упрекающих, но по крайней мере, не обвиняющих. Пришлось ступиться Ваш светлость, ради бога, позвольте принять ваше возмущение лично. Уверяю, виноват во всем один я, но у меня имеются смягчающие обстоятельства. Какие к дьяволам обстоятельства, если нас его преосвященство дожидается, а приоделся это правильно, но все равно тебя не оправдывает, чуть мягче отреагировал маркиз. И лучше сейчас молчи, целей будешь. Бегом в карету и слушай внимательно, не дай Бог чего перепутаешь. Всю дорогу до дворца, в котором с недавних пор обосновался епископ Дюшеле, который, как считалось, со дня на день должен был возглавить правительство Галии. Франсак читал лекцию о том, как себя вести и главное, как отвечать на вопросы. Амьенская история, в которой контрразведка Галии умудрилась схлеснуться с контрразведкой графа, прояснилась и сошла на нет. Не поняли господа друг друга, что делать бывает и такое. Жалко, конечно, погибших, но назад уже дело не воротишь. Так поменем же их добрым словом, и жаркой молитвой, аминь. Ты, лейтенант, только не вздумай наших людей грязью поливать. Никаких кровавых подробностей. Думаю, тебе с ними еще поработать придется», — продолжил инструктаж Маркиз. Ты там, кстати, морду никому из них не набил? Нет? Люди графа оторвались. Ну и хорошо, может сказать, отлично. Да молчи ты, слушай, что говорю, пристёк де Франсак попытку Жана объяснить ситуацию. Лишь перед самым входом в кабинет епископа появилась возможность что-то сказать. Но времени было мало, а народу вокруг много, поэтому лишь шепнул: "Ваш светлость, секунду, вы должны это узнать". Капитан де Франсак Выкрикнул в этот момент секретарь приглашая на прием. Господи, помоги. В ожидании предстоящего скандала подумал Жан, входя вслед за маркизом в открывшуюся дверь. Кабинет епископа Дюшелье был великолепен. Такой утонченной роскоши в этом мире Жан еще не видел. Борис Воронин тот добывал да, и в Лувре, и в Эрмитаже, и в Летнем дворце, вот ему было с чем сравнить. Все же остальные должны были затаив дыхание поражаться мастерству художников, создавших это великолепие. Дюшелебе без не ожидал именно такой реакции. Даже сделала паузу, давая новому гостю прочувствовать величие момента. Явно был разочарован, увидев строгое воинское приветствие и готовность к немедленному началу разговора. С другой стороны, не учел дофон, что еще от такого ждать. Проходите, де Франсак, присаживайтесь. С вами, как я понимаю, полицейский, о котором мне столько рассказывали. Присаживайтесь и вы, молодой человек. Присаживайтесь, и оцените, вы первый полицейский, вошедший в этот кабинет. Осталось немного стать первым полицейским, который отсюда выйдет. Это было сказано мирным, даже кротким голосом, но у Жана от страха похолодела спина. Похоже, этот добрый дядюшка запросто может и не выпустить. А что ему? Щёлкнув пальцами, и все. Было Жана, нет та Жана, никто не почешется. Да еще и де Франсаку о себе не рассказал. Политес держал вители, идиот. Теперь выкручивайся. Итак, друг мой, я хотел бы услышать о том, что случилось с бедным бароном де Епископ бросил взгляд на лежащий перед ним лист бумаги. Девитре, прошу вас, приступайте. В этот момент над столом возникло прозрачное голубоватое облако, быстро окутавшее посетителей. Заклятие правды. Под ним нельзя врать, не получится. Можно отказаться говорить, можно сказать лишь часть правды, но произнести ложь не получится. У любого другого, ну и Жану нечего было утаивать. Рассказ занял минут 20, обстоятельно, но без излишних подробностей, явно не интересных будущему премьер-министру. А что, он в играх не участник, ему скрывать нечего. Выслушав в дюшеле, отодвинул один лист бумаги и взял в руки другой. И аккуратным почерком. Жаль, что именно написано, разглядеть не удалось. Прекрасно, прекрасно, с этим все ясно. А теперь, пожалуйста, о том, что случилось с дочерью господина маркиза, и не кидайте на неё удивленные взгляды. Он как раз для вас старался. Только боюсь, не удержался от прекрас. Как то невероятно это выглядит, словно в сказке. Например, откуда вы вообще узнали о заклятии? Вы же ее впервые увидели. Или нет? Приходилось встречаться? С той же доброй улыбкой спросил епископ. Дьявол, только взгляд у него не улыбается. Подозреваешь, что вся история срежиссирована? Тогда, Господи помоги. Опыт ваш преосвященство. Приходилось мне уже людей под заклятием видеть, что-то меняется в их поведении, мимике, не могу объяснить, но ей-богу, чувствую я такое. Чувствуешь, говоришь? Конечно, конечно. Как в этой? Епископ взглянул в листок. В СНБ, а, да. А если проверить? И он трижды хлопнул в ладоши. В дальнем углу кабинета открылась неприметная дверь, в которую вошли четверо в длинных серых плащах, с надвинутыми на лица капюшонами. Ну, и кто из них под заклятием? Кто, кто? Ясно, что двое. Один под тем же тихого слуги, что с другим непонятно. Есть какой-то серый Рио, но никаких управляющих нити к нему не тянется. Интересно, но не сейчас с этим разбираться. Отвечать однако надо, только как? Так я сказать не смогу, мне бы услышать их увидеть, как говорят, как двигаются, а без этого, извините, нет не получится. Нет, лиц не увидишь, но все остальное, пожалуйста. Что же, с такими картами можно и сыграть? Жан по очереди приглашал к себе вошедших, задавал общие вопросы всеми силами демонстрировал, но вот я отслеживаю реакции, анализирую. А сам думал, как отвечать. А человек с серым термориолом оказался женщиной, судя по голосу молодой. Говорит по-гальски с заметным акцентом, кастильским, между прочим. И зачем ее нам показывают? И что это за заклятие на ней, бедняжки? С мужиком все ясно, обычный контрольный образец. Если не получится определить, значит, врет ли летенант Тажан безбожно? А с безбожником у господина епископа наверняка есть кому побеседовать. Хороший специалист он, качественный. И... Но вот женщина иностранка, зачем? Версия 1. Бедняжка под черной розой. Той самой, самый Тогда какая будет реакция на узнавание? Непредсказуемая. Потому нафиг и нефиг. Не знаю, не ведаю, вообще нас этому не учили. Вот это, у господина я бы проверил, указал Жан на тихого слугу. Как нехорошо играл епископ роль простого любопытства, вздох облегчения не сдержал. Бинго, господин полицейский, поживем еще?» Дальнейший разговор превратился в монолог его пресвищества. Господин епископ шутил, господин епископ рассказывал о проблемах управления, господин епископ жаловался на нехватку надежных людей в Галли, где расцветает раскол в вере и сепаратизм в государстве. Кому? Безродному захолусному полицейскому? Серьезно? Еще два вопроса, молодой человек. В голосе Дюшеле вновь прозвучал металл. Первый Откуда вы знаете о заклятии прощальной комнаты, которым, как я слышал, до смерти напугали беднягу Депуана? Второй, каким образом вы умудрились стать дважды кавалером? Ну вот, и момент истины. Молодец епископ, подготовился заранее. Что же, пора раскрываться, самое время. Вообще-то трижды, ответил Жан и росжал правый кулак. На раскрытой ладони синей синезвёздочки сверкнул топаз голубая звезда", выше награда дворянина. Подделка исключена, как и незаконное владение. Только кавалер может дотронуться до неё без риска для жизни. Внимая сцена. Дюшели смотрит на Дефрансака, де Франсак на Дюшели, потом оба переводят взгляд на Жана. Извините, ваш светлость не предупредил. Однако, дела, проговорил наконец епископ. И что же получается до да Безье? В ответ Жан только кивнул. Здорово, вся Галия считает его покойником. 5 профессоров Магической академии из-за его гибели своих постов лишились, а он подвиги совершать изволит. Во славу короля, дион, пфу, прости меня, Господи, еще и нечисто, по твоей милости помянул. Так я попытался объясниться Жан, но дюшеле лишь предупреждающе поднял ладонь. Этого хватило, чтобы бывший барон заткнулся и молча ждал решения своей судьбы. Пауза затянулась. В конце концов епископ улыбнулся. А что, маркиз? Интересно наз тут пасьянс сложился. Теперь пришла очередь облегчённо вздыхать до Франсаку. Еще какое ваше преосвященство, ответил тот из-за спины, показав Жанну кулак. Да, интересно. Так что действуем, как договаривались. Ждите в приёмной, вас позовут. Поедем к его величеству. Ждать пришлось долго. Жан успел тысячу раз выслушать все, что маркиз думает о скрытных господах, которые в сантим не ставят своих благодетелей вместо благодарности выставляют их в нелепом виде перед господином епископом. Успел две тысячи раз извиниться и несчётное количество раз повторить историю своего чудесного спасения. Уже когда он готов был на коленях умолять до Франсака о милостивец, и прекратить безжалостный разнос их пригласили к поездке. И вот карета маркиза де Франсака вслед за каретой епископа Дюшелле въехала во двор королевского дворца. Магический свет освещал главную аллею, вдоль которой прохаживались патрули королевских гвардейцев. Де Франсак едва слышно хмыкнул, сравнив их выправку со своими подчиненными, явно в пользу последних. Но протокол есть протокол. выйти чинно проследовать к парадному входу, снять шляпу перед охраной, чтобы те могли рассмотреть гостей безо всяких препятствий. При проходе Жана возникла заминка, которую Дюшеле разрешил коротким: "Господин со мной". Поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж, прошли парадным коридором шикарной королевской приемной, приёмный, шикарно разодетой публикой. Правда, по пути из ответвления этого коридора доносился запашок, заставивший подозревать, что сиятельные госпожа частенько используют их вместо туалетов. Адама и кавалер откровенно смердели, но Жан твердо решил игнорировать эти проблемы, сосредоточившись на величии момента. Вот открывается дверь, выпуская из королевского кабинета виконта Тронкавеля, который проходит даже мельком не взглянув на своего друга, а разодетый в пух и прах пожилой господин легко, словно юноша, склонившись перед его преосвященством, изящным жестом приглашает войти. Епископ маркиз и Жан входят. Дюшеля подходит к королю и благословляет его широким взмахом руки. Прочим её величество Эдмон IV лишь слегка кивает, не снимая шляпы. Маркиз не доходит до короля трех шагов, кланяется, лишь взмахнув шляпу, и замирает. Жан делает два шага и встает на колени, склонив голову, как и положено простолюдину в присутствии монарха. Это и есть герой, о котором вы мне рассказывали, ваше Пресвященство?» А вы, король, перевел взгляд на Жана. Встаньте, молодой человек, встаньте. Кавалер двух звёзд позволитен на мелкие нарушения этикета. «Даже трех, сир, поспешил уточнить Дюшеле. Вы представляете, оказывается, перед нами сам барон де чью безремную кончину мы оплакивали четыре года назад. Как? Не может быть. Ну-ка, дайте-ка вас разглядеть. Вы изменились. Мне казалось, что я навсегда запомнил юношу, которого посвятил в кавалеры. но увы, нет. Прошедшие годы были тяжелыми для нас обоих, они оставили шрамы на вашем лице и в моем сердце. Могу я взглянуть на ваши награды? Удивление и восторг и величества были столь искренни, что Жан едва не поверил в них. Да что там, и поверил бы наверняка, если бы не видел вышедшего Тронкавель, наверняка посвятившую короля в подробности истории маньи Жана. Подыгрывает самолюбию епископа, поддерживает его авторитет, наверняка. Великолепно. Даже представить себе не мог, что когда-нибудь увижу все три звезды в одной ладони. Наденьте их, барон, я желаю, чтобы они заняли свое законное место на вашей груди. Хм. Простите, Ваше Величество, но я уже три года как не барон де Безье, смущенно пробормотал Жан при стёжке винограды. Всё-таки ритуал был проведен по всем правилам. Ерунда, я не давал на него согласия. Впрочем, Эдмон IV изобразил задумчивость. Может быть, и так, но король или нет, если ошибка была совершена от моего имени, то мне исправлять. Ваш просвещенство, как считаете, могу я одаровать титул барона этому герою? Вы можете все в своей стране, осторожно начал Дюшеле. Но видите ли, этот герой женат, и женат на виконтессе Дыри. Мне кажется, неправильно, когда жена знатнее мужа. Он! В этот раз король был поражен по-настоящему. Именно о женитьбе, как оказалось, Транкавели не рассказал. Демон, побери, весь свет сломал языки и головы сплетничая, гадая, что стоит за внезапным замужеством виконтессы, а это оказывается один бывший барон всех обскакал. Ну-ка, он бросился к завальному книгами и документами столу, что-то долго высматривал, наконец, ткнув пальцем в какую-то книгу, довольно провозгласил: "Есть, нашел!» Виконство Камбре отошло Галии после прошлогодней военной кампании. Не знаю, сколько мы сможем его удерживать, но пока и кажется в своем праве. Что скажете, ваше преосвященство? Скажу, что среди ваших подданных может появиться деятельный человек, кровно заинтересованный, что Камбре никогда не возвратилась под власть Кастильской короны. Именно. И, кстати, вы искали, кого назначить королевским интендантом в Пикардии? Вы знаете, молодой человек, с недавнего времени в Галии введена новая должность королевского интенданта. франтическим его представителем. Так что господин епископ король вновь обратился к Дюшеле. По-моему, Викон де Камбре будет прекрасной кандидатурой. Вы как всегда правы, сэр. Возвращаясь после королевского приема к дому де Франсака, Жан раз за разом прокручивал в главе события прошедшего вечера. Что это был случай? Королевский экспромт, даже не смешно, назначить королевского представителя по случайному наитию? Нет, не те люди, Эдмонд и Дюшеле. Заранее готовились, справки наводили. По крайней мере, о двух его звездах знали заранее. А что? Действительно, кандидатура подобрана идеально. Трижды кавалер и ни один дворянин не посмеет упрекнуть его в скороспелом дворянстве. С другой стороны, без королял никто. Значит, будет врагов его величество зубами рвать и трабатывать такую-то должность. Да, открылись новые обстоятельства. Так ведь в тему, бывший барон стал целым виконтом, так еще и кавалерскими клятвами верности повязанной по рукам и ногам. плюс кляту прощальной комнаты. Хотя ведь умудрился и же шевалье Депуан его обойти, Ну и хрен с ним, пусть в аду объясняется. А главное, открыть охоту на королевскую интенданта император не решится, но вот на бывшую интенданта с дорогой душой. Так что все продумано, некуда новоявленному виконту деваться. Или служи, или нету стольтче служи. Представление дворянства было решено провести в Амьене, после чего приступить к исполнению новых обязанностей. Из полиции, естественно, вольется. Ну что, пора идти супругу радовать. отныне виконтессу де Камбре.